Харуки Мураками. К югу от границы, на запад от солнца. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». Я родился 4 января 1951 года. Первую неделю первого месяца первого года второй половины 20 века. Было в этом что-то знаменательное, поэтому родители назвали меня Хадима. В переводе с японского начала. Кроме этого, о моем появлении ничего особенного не скажешь. Отец работал в крупной брокерской фирме, мать – обычная домохозяйка. Студентам отца взяли на фронт и отправили в Сингапур. Там после окончания войны он застрял в лагере для военнопленных. Дом, где жила мать, сгорел дотла в последний военный год при налете Б-29. Их поколению от войны досталось по всей программе. Впрочем, я появился на свет, когда о войне уже почти ничего не напоминало. Там, где мы жили, не было ни выгоревших руин, ни оккупационных войск. Фирма дала отцу жилье в маленьком мирном городке дом довоенной постройки, слегка обветшалый, зато просторный. В саду росла большая сосна, был даже маленький пруд и декоративные фонари. Самый типичный пригород — место обитания среднего класса. Все мои одноклассники, с которыми я дружил, жили в довольно симпатичных особнячках, отличавшихся от нашего дома только размерами. У всех, Парадный ход с прихожей и садик с деревьями. Отцы моих приятелей по большей части служили в разных компаниях или были людьми свободных профессий. Семьи, в которых матери работали, попадались очень редко. Почти все держали собаку или кошку. Знакомых из многоквартирных домов или кондоминиумов у меня не было. Поэтому я переехал в соседний городок, но и там, в общем, наблюдалась та же самая картина. Так что до поступления в университет и переезда в Токио я пребывал в уверенности, что люди нацепляют галстуки и отправляются на работу, возвращаются в свои особнячки с неизменным садиком и кормят какую-нибудь живность. Представить, что кто-то живет иначе, было невозможно. В большинстве семей воспитывали по двое-трое детей. Это средний показатель для мирка, где я вырос. Мои друзья детства, все без исключения, кого не возьми, были из таких, словно по трафарету вырезанных семей. Не два ребенка, значит, три. Не три, так два. Изредка попадали семейства с шестью, а то и семью наследниками, И уж совсем в диковинку были граждане, которые ограничивались единственным отпрыском. Наша семья как раз была такой — единственный ребенок ни братьев, ни сестер. Из-за этого в детстве я долго чувствовал себя неполноценным, каким-то особенным, лишенным того, что другие принимали как должное. Как же я тогда ненавидел эти слова — «Единственный ребенок». Каждый раз они звучали как напоминание, что во мне чего-то не хватает. Меня будто тыкали пальцем. «Ну ты, недоделанный». В окружавшем меня мире все были убеждены на сто процентов. Таких детей родители балуют, из них вырастают хилые нытики. Прописная истина — чем выше поднимаешься в гору, тем больше падает давление» или «корова дает молоко». Поэтому я терпеть не мог, если кто-то спрашивал, сколько у меня братьев и сестер. Стоило людям услышать, что я один, как у них срабатывал рефлекс. «Ага, единственный ребенок, значит, испорченный, хилый и капризный». От такой шаблонной реакции становилось тошно и больно. На самом же деле подавляло и ранило меня в детстве другое. Эти люди говорили истинную правду». Я ведь действительно был избалованным хлюпиком. В моей школе таких единственных детей было совсем мало. За шесть начальных классов мне встретился только один экземпляр. Я очень хорошо помню ее. Да, это была девочка. Мы подружились, болтали обо всем на свете и прекрасно понимали друг друга. Можно даже сказать, я к ней привязался. Звали ее Симамото. Сразу после рождения она переболела полимиелитом и чуть-чуть приволакивала левую ногу. Вдобавок Симамото перевелась к нам из другой школы, пришла уже в самом конце пятого класса. Можно сказать, на нее легла тяжелая психологическая нагрузка, с которой мои проблемы и сравниться не могли, но непомерная тяжесть, давившая на маленькую девчонку, лишь делала ее сильнее, гораздо сильнее меня. Она никогда не ныла, никому не жаловалась, лицо ничем не выдавало ее. Симамото всегда улыбалась, даже когда ей было плохо. И чем тяжелее, тем шире улыбка. У нее была необыкновенная улыбка. Она утешала, успокаивала, воодушевляла меня, будто говоря, «Все будет хорошо». Потерпи немножко, все пройдет. Спустя годы я вспоминаю ее лицо, и в памяти всякий раз всплывает эта улыбка. Училась Симамото хорошо, относилась ко всем справедливо и по-доброму, и в классе ее признали. Я же был совсем другим. Впрочем, и ее одноклассники вряд ли так уж любили. Просто не дразнили и не смеялись над ней. И кроме меня... Настоящих друзей у нее не было. Может, она оказалась другим ученикам чересчур спокойной и сдержанной. Кто-то верно считался Мамото воображалой и задавакой. Но мне удалось разглядеть за этой внешностью нечто теплое и хрупкое, легко ранимое. Оно, как в прятках, скрывалось в этой девочке и надеялось, что со временем кто-то обратит на него внимание. Я вдруг сразу уловил такой намек в ее словах Ее лице. Из-за работы отца семья Симамото переезжала с места на место, и ей часто приходилось менять школу. Кем был ее отец, точно не помню. Как-то раз она подробно рассказала о нем, но мне, как и большинству сверстников, мало было дела до того, чем занимается чей-то отец. Какая же у него была профессия? Что-то связанное то ли с банками, то ли с налоговой инспекцией, то ли с реструктуризацией каких-то компаний. Дом, где поселились Симамото, довольно большой особняк в европейском стиле, обнесенный замечательной каменной оградой в пояс высотой, принадлежал фирме, где работал отец. Вдоль ограды шла живая изгородь из вечно зеленых кустарников, Сквозь просветы виднелся сад с зеленой лужайкой. симомота была высокой, почти с меня ростом. Четкие, выразительные черты лица. С такой внешностью она через несколько лет обещала стать настоящей красавицей. Но когда я впервые увидел эту девчонку, она еще не обрела того облика, что соответствовал бы ее характеру. Нескладная, угловатая она мало кому казалась привлекательной потому, наверное, что в ней плохо уживались взрослые черты и оставшаяся детскость. Временами от такой дисгармонии делалось как-то неуютно. Наши дома стояли совсем рядом, буквально в двух шагах. Поэтому, когда Симамото пришла в наш класс, ее на месяц посадили рядом со мной. Я принялся объяснять новенькой особенности школьной жизни. Какие нужны пособия что за контрольные мы пишем каждую неделю, что надо приносить на уроки, как проходим учебники, убираем класс, дежурим по столовой. В нашей школе было заведено. Новеньких на первых порах опекали те ученики, кто жил к ним ближе всех. А поскольку симомота еще и хромала, учитель специально вызвал меня и попросил первое время о ней позаботиться». Поначалу нам никак не удавалось разговориться. Так обычно бывает у одиннадцати-двенадцатилетних мальчишек и девчонок, которые стесняются друг друга. Но когда выяснилось, что мы с ней единственные дети в семье, все пошло как по маслу. Нам стало легко и просто, и мы начали болтать без умолку. Прежде ни ей, ни мне не доводилось встречаться с ребятами, у которых не было братьев или сестер. Мы разговаривали до хрипоты, ведь так много хотелось сказать, и школы часто возвращались вместе, идти нам было чуть больше километра, мы шли медленно, из-за хромой ноги Симамото не могла ходить быстро, и разговаривали, разговаривали.